Капитан понял свою ошибку, до Тортуга Сашхона не дошла. И секретная операция Сполдинга имела тоже кодовое название. И Дэвиду звонил Генрих Штольц из немецкого посольства. Джин Камеран вдруг испугалась. Сполдинг убедился, что Штольц пришел на встречу один и жестом приказал немцу следовать за ним вглубь ресторана в кабинку, Которую Дэвид заказал два часа назад. Штолец так и вошел туда с пачкой сигарет в руке. Спудинг обогнул столик и сел лицом ко входу. Штолец усмехнулся. Человек из Лиссабона предпочитает не рисковать. Немец отодвинул свой стул и сел, положив сигареты. Уверяю вас, я безоружен, а я захватил пистолет. Хунта с неудовольствием смотрит на дипломатов, разгуливающих с оружием по нейтральному буэнос -Айресу. Но Хунта, насколько мне известно, охотнее арестовывает за это вас, американцев, нежели нас. Как-никак, устроим их мы. Вы же здесь только говядину закупаете. Кстати, обедать мы не будем, просто посидим. Жаль. Тут превосходно готовят уан Густав. Может, выпьем? Нет, поговорим и всем. Меня просили передать вам привет от Эриха Райнемана. Равнодушно начал Штольц. Дэвид уставился на него. «Вас?» «Да, я его связной». «Интересно». «Так пожелал сам Райнеман. И хорошо заплатил». «Чем вы это докажете?» «Свиданием с Райнеманом. Такое доказательство вас устроит?» Сполдин кивнул. «Когда? Где?» Я приехал сюда, чтобы поговорить именно об этом. Райнеман не уступает человеку из Лиссабона в осторожности. Я работал в португальском дипломатическом корпусе и только. Прошу вас оставить беспочвенное измышление. К несчастью, истина известна всем. Герр Райнеман очень недоволен тем, что Вашингтон прислал к нам именно вас. Ваше присутствие в Буэнос-Айресе может вызвать ненужные слухи. Дэвид потянулся к пачке, которую Штольц оставил на столе. Закурил. Немец, конечно, был прав. И Райанамон тоже. То, что геста известно о лиссабонских занятиях Дэвида, — крупная помеха. Эд Пейс, безусловно, немало размышлял о ней и, видимо, решил, что достоинство кандидатуры Сполдинга полдинга все недостаток перевешивают. Но рассуждать об этом с Генрихом Штольцем ни к чему. Что за птица этот атташе из германского посольства Дэвид даже не представлял. «Не понимаю, о чем вы говорите. Я приехал в Буэнос-Айрес передать вашим людям соображения нью-йоркских и лондонских деловых кругов относительно послевоенного восстановления Европы. Видите ли, я в нашу победу верю. А Райнеман в решении таких вопросов может сыграть не последнюю роль. Человек из Лиссабона — истинный профессионал». «Не хватит ли повторять ерунду?» «И ведет себя убедительно», — продолжал Штолец. «Легенда у вас прекрасная. Даже Геркендал с этим согласен». Дэвид ответил не сразу. Ему следовало убедиться, что Штолец не блефует. «А вы с ним общались?» — тихо спросил он. «И не один час. Райнеман тоже. Ну как, перейдем к делу?» Давайте. «Ваш Лайонс приедет послезавтра. Переговоры можно провернуть очень быстро. Чертежи привезут все сразу. Об этой перемене мы узнали сегодня утром». «Тогда почему вы позвонили вчера?» «На этом настоял Кэндалл. Сказал, что его срочно отзывает в Вашингтон и попросил немедленно связаться с вами, дабы не оставлять вас на произвол судьбы. Никаких возражений он не потерпел». «Кэндалл не сказал, почему его возвращают в Штаты?» — Нет, а я ничего разумным интересоваться, ведь свою работу здесь он закончил, и нас больше не занимает. Шифровку на оплату должны послать вы, а не он. Дэвид затушил сигарету, не поднимая взгляда со скатерти. — Какую должность вы занимаете в посольстве? Штольц улыбнулся. «По самой скромной оценке, я там третий или четвертый человек, что не мешает мне искренне защищать интересы Райнемана. Это очевидно, не правда ли?» «Я поверю вам только после разговора с ним самим». Дэвид посмотрел на немца. «Откуда в Буэнос-Айресе взялись гестаповцы?» «Их здесь нет. Впрочем, один человек все-таки есть, но это мелкая сошка в посольстве».